Вечером скафлок достиг гор. Снежные вершины, высокие и прекрасные, вздымались в лучах заката. Он услышал песню водопада и шум сосновых лесов. Странным показалось ему, что эта полная покоя картина была ареной смертоубийства. Лучше бы ему было оказаться здесь с фредой а не верхом на вороном жеребце с роговым мечом при бедре. Но для него все обстояло так и не иначе. Все ли хорошо теперь у Фреды? Конь Скафлока поднялся по склону, пересек звенелед копытами. Ночь холодная и ясная на этих высотах опустилась на небеса. Восходящая полная луна светила пики призрачным светом. Вскоре Скафлок услышал, как где-то вдали, едва различимо затрубил эльфийский рог. Сердце его забилось. Он при шпоре впустил коня в галоп, С утеса на утес вскачь через пропасти. Ветер запел в ушах. Эхо далеко разнесло по горам стук железных подков. Кто-то из эльфов еще сражается. Тут он услышал резкий вой троллинных рогов и ослабленный расстоянием шум битвы, звон оружия и крики воинов. Мимо просвистела стрела. Эскафлок зарычал от ярости и перегнулся в седле. Не стоит связываться с одиноким лучником, впереди его ждало дело посерьезней. Конь вынес его на гребень горы, и перед Скафлоком в лунном свете открылась картина боя. Обычный смертный увидел бы только горную вершину, над которой вьются снежные смерчи. Да услышал бы только, что ветер воет как-то странно. Но перед Скафлоком, обладавшим колдовским зрением, предстал на этой вершине замок, чьи высокие стены покрывал иней, а башни доставали до звезд. На склонах, окружая замок, стояли черные палатки троллей. Один из шатров был особенно велик, над ним развивалось темное знамя, а на самой высокой башне замка был укреплен штандарт короля эльфов. Это была битва верховных владык. Тролли атаковали крепость. Они выли как собаки под ее стенами, карабкались по штурмовым лестницам. Их было так много, что они тучей закрыли подступы к крепости. Тролли обстреливали ее зажигательными снарядами из баллист, катили на приступ штурмовые башни, набитые бойцами, били у ворота таранами, стреляли по стенам валунами из катапульт. Крики, топот ног и копыт, ляск металла, не труп и рогов – все это до такой степени наполнило грохотом ночь, что со склонов дымя снежной пылью сходили лавины, а эхо далеко отзывало среди ледников. Эльфы, стоя на стенах, отражали натиск троллей. Сверкали мечи. Тучи стрел и копий затмевали луну. На нападавших лилось кипящее масло. Их лестницы отталкивали, но тролли все прибывали, а эльфов было мало. Битва шла к концу. Скафлок выхватил меч. Меч со свистом покинул ножны. Лунный свет холодной волной потек по стали. ай ха, -ха! ха С этим криком он, пришпорив коня, ринулся вниз по склону, взметая снег. Скафлок не дал себе труда перебраться через расселину, преградившую ему путь. На самом ее краю он коленями сжал конские бока, и вот уже, казалось, конь взлетел прямо в звездное небо. Достигнув другого края расселины, он почувствовал при приземлении такой удар, что у него лязнули зубы, но ни на миг не остановившись, он погнал коня вверх по склону. Лагерь троллей почти полностью опустел. Скафлок промчался сквозь него, обгоняя ветер, и, наклонившись в седле, выхватил головню из костра. Пока он скакал между палатками, пожигая их, она все ярче разгоралась на ветру. Вскоре уже многие палатки горели, а искры с них сыпались на остальные. Скафлок снова поскакал вперед к воротам замка, на ходу снаряжаясь к бою. В левую руку он взял щит, в правую меч — И стал править лошадью коленями и голосом. Прежде чем тролли, атаковавшие главные ворота, заметили его, он зарубил троих и стольких же их затоптал конем. Наконец они увидели его и сразу же навалились все вместе. Меч с кафлока начал метаться, свистеть, летать, с лязгом обрушиваясь на шлемы и кольчуги, рассекая плоть и кости, проливая реки крови. Танец смерти не затихал ни на мгновение. Кафлок косил троллей, как спелую пшеницу. Они клубились вокруг него, не смея дотронуться до его железного оружия, и немногие их удары издалека едва достигали с Кафлока. Он их почти не чувствовал, ведь в его руке был волшебный меч. Взмах, и голова покатилась с плеч. Еще один, и конник пронзён насквозь. Третий, и меч рассек шлем и голову под шлемом. Один пехотинец бросился на него и задел руку копьем. Скафлок сшиб его одним ударом ноги. Но большая часть пеших троллей на его пути кибла под копытами коня из Йотунхейма. Звон искрежет оружия все громче звучал в ночи. Кровь дымилась на истоптанном снегу. Трупы валялись в лужах крови. И над всем этим побоищем прорубая себе путь к воротам замка, возвышался всадник на вороном жеребце с сеющим страх мечом в руке. «Руби меч, руби!» На троллей напал ужас. Они принялись разбегаться по сторонам. Скафлок кричал «Гей, Альхейм, сам отец победы сегодня за нас! На вылазку, эльфы, выходи в поле и убивай!» Ну вот, тролли увидели, что их лагерь охвачен огнем. Из-за этого они совсем потеряли голову, что за враг обрушился сегодня на тролль Хейм, Скафлок принялся горцевать перед воротами замка. На его кольчуге, промокшей от крови, играли отблески огня и лунного света. Его глаза отливали той же голубизной, что и сталь его меча. Он насмехался над троллями и звал эльфов на вылазку. Среди троллей, бегущих с поля боя, витал испуганный шепот. — Это Один! Это он! Вышел в бой! — Нет! У этого два глаза! Это верно Тор! Это Локи вырвался из своих оков. Близок к конец света. Да нет, это смертный, одержимый демоном. Это сама смерть.